Глава 15. А я между струйками. Пройти через игровой портал оказалось совсем не больно, вообще никаких ощущений это не вызвало. Конечно, все-таки игровая условность, а не та жесть, отходняк от возврата из игры в реальность. Оказался я в локации Тифлиц, что бы это ни значило а ведь определенно что-то дозначило. Жалко, в Википедии не посмотришь. Может, это как-то связано с микаяном Только не с колбасой, а с тем, который а И. Ого! Как-то я не сразу обратил внимание на себя. Что-то изменилось в теле. Какая-то легкость появилась. Невыносимая легкость бытия. Ага. Осмотрел руки и ноги. Исхудал я буквально за пять минут, зато вроде как в росте прибавил. «Ишь ты, приятно!» Ощупал уши. «Ну точно, не уши, а пики какие-то! Все, теперь я эльф, доигрался!» «Говорила мне мама, не связывайся с дурной компанией, а то не заметишь, как человеческий облик потеряешь!» «Ну вот, так и вышло!» «Хорошо, хоть я 80-го уровня!» «Залез по блату на вершину пищевой цепочки, но здесь еще рано радоваться!» Осмотрелся по сторонам. Локация холмистая. Вдалеке так вообще снежные шапки на пиках, гор блестят на солнце. Вокруг меня трава, деревья, но редкие и очень могучие. Я таких в жизни не встречал. Ладно, здесь я все равно оставаться не собираюсь, надо идти команду выручать. Так, а куда идти? Вот же Джерри, так его раз так. Заговорил мне зубы, разжалобил, а самого главного про Юлю так и не сказал. Куда ее послали и в кого превратили? Блин, ладно. Пойду тогда в Колизей, спасу рэмка а дальше разберемся. Может быть, языка удастся взять и что-нибудь выведать. А с чем мы идем? Открыл инвентарь, посмотрел одежду. Что-то приличное. Циферки брони высокие, уровень доспехов соответствует уровню персонажа, некоторые названия даже фиолетовым написаны. Если не ошибаюсь, то это говорит об их уникальности или легендарности. Возможно, именно за этим снаряжением сюда и приходят другие игроки. Вроде бы, если меня сейчас убить, то с какой-то долей вероятности от меня, кроме трупика, останется еще и один из предметов экипировки. Ладно, я, конечно, человек нежадный, но из доброты душевной помирать не собираюсь. В качестве оружия меня снарядили двумя клинками. Здесь названия были забавные. «Клинок Вечного Министра Иностранных Дел, 80» и «Именной Клинок Орджоникидзе, 80». Оба давали неприличное количество бонусов к характеристикам, еще какие-то суперспособности, но, признаться, меня это мало интересовало. Минут десять я промучился с картой. Она была слишком уж сегментирована, а я не имел представления, насколько далеко находится Колизей, как к нему пробраться, существует ли какая-то схема порталов, призванная сократить путь, и может ли ей воспользоваться не игрок, а босс. Босс. Красиво звучит. «Может, остаться здесь на ПМЖ? Организую небольшое идиллическое государство эльфов. Раз я и так тут уже самый главный, построим коммунизм... Нет, строили, не надо больше. Лучше построим технократию. Или... Или как-то называется, когда везде гуманизм преобладает. А может быть, что-нибудь свое изобретем. Только кажется мне, что все ненастоящее, оно... оно априори хуже». Вот нутром чую, что не смогу здесь жить долго, даже если Юлю уговорю остаться. Ведь мучился я в Европе, домой хотелось. Пусть и стыдно было признать, вроде бы по всем показателям там лучше, а все-таки домой тянет. Наконец, я нашел стартовый сектор на карте. Расстояние было пугающе большим, но дорогу осилит идущий. Поэтому непривычно легкой походкой я двинулся в нужном направлении. В сторону огромного ветвистого дерева, стоящего возле озера. Идти было неожиданно интересно. Яркие цвета окружающего мира, излишне крупная растительность, порхающие вокруг стаями бабочки и диковинные зверушки, выглядывающие из-за грибов величиной с кустарник, все это настраивало на сказочный лад и попахивало нездоровым вдохновением художников игры. Я даже отвлекся от проблем на некоторое время. Сознание вдруг очистилось и занялось исключительно созерцанием окружающего мира. Интересно, а могло ли это случиться из-за того, что меня превратили в какого-то эльфа? Насколько при этом я остался собой? Или заложенное разработчиками в этого монстра сознание как-то интегрировалось с моим? Бр! какая сложная ерунда! Перефразировав мудреца, «Эльф, а и Микоян ли я, который думает, что он Евгений Ватин», Или же я Евгений Ватин, который думает, что он эльф А ими Каян. Прошел, проскакал я так минут пять. За это время погода успела резко испортиться. Небо заволокло тучами, и по земле грибам и листьям деревьев застучали крупные капли дождя. Инстинктивно прикинул, где бы укрыться. Но прежде чем вспомнил, что я в игре, и здесь промокнуть совсем не страшно, обнаружил, что капли на меня не попадают. Задрал голову, ожидая обнаружить над собой защитный купол, но нет, капли грозно падали с неба без искривления траектории, а вот именно на меня не попадали. Из интереса я сделал шаг вперед, потом назад, помахал руками, но как бы я ни двигался, выходило, что все время оказывался между струйками. Вот уж точно, Микоян. Вскоре я дошел до границы локации. Здесь об этом напоминали перекошенные огромные частокол и ворота, которые возникли передо мной прямо посреди дороги. У ворот стояли два эльфа-стражника. Интуитивно я почувствовал, что они скорее мои подчиненные, чем враги. Ну как интуитивно? Цвета доспехов у нас были одинаковые, и герб, который я обнаружил на собственных штанах, совпадал с тем, что красовался у них на груди. Серп и две перекрещенные розочки. Странный какой-то. «Добрый день, служивые!» Поздоровался я, подойдя ближе. Облаченные в сверкающие доспехи стражники со стройно-торчащими копьями недоверчиво переглянулись, сделали легкий поклон головой. «Приветствуем тебя, о ужаснейший из всех эльфов! Гроза всего графства Тифлиц! Похититель принцесс и принцев!» Тут они оба рассмеялись. «Что, не прикалываются, что ли? Что вы себе позволяете?» Гаркнул я, но вышло как-то неубедительно. Видимо, тембр голоса у эльфов этому не способствует. «А что ты ожидал? Что мы перед каждым дежурным расшаркиваться будем?» Видимо, они были в курсе ситуации. Тогда все логично. Кто я для них? Только что прибывший новичок или кто-то из здешних, временно заступивший на дежурство? Это то же самое, если бы за кулисами театра, вне представления, актеру, играющему роль короля, прислуживала бы вся труппа. «Ладно, мужики, что уж вы так сразу? Я с вашими правилами не так давно познакомился». «Да мы ничего. Просто знаешь, каких только чудиков в этой роли встречать не приходилось. Вот только зачем это ты сюда приперся? Тебе разве не сказали, где игроков ждать? У меня тут, понимаете, дело срочное вырисовалось. Есть необходимость отойти с поста». Эльфы снова переглянулись, но теперь напряженность и недоверие прямо сочились из их глаз. — Не положено, салага человеческая. — Что? Я вообще-то эльф, как и вы, и ваш непосредственный руководитель, поэтому прошу соблюдать субординацию. Зачем-то попросил я, хотя и так было понятно, что штирлицы раскрыли. — Рот закрой, человечина от тебя пахнет за пять экранов, и ты такой же наглый, как и вы все. Пришел в новое место и хочешь установить свои правила? Только появился, начал командовать. Тут сложившиеся порядки, не тебе менять. Вообще-то я сюда не приходил, меня насильно заслали. И удерживают насильно. А вы мне тут еще решили палки в колеса вставлять? А ну, пропустили меня, кому сказал? Недавняя злоба заключенного опять взыграла в полную силу. Непроизвольно я замахнулся рукой на стражника, тот почему-то взял и саданул меня копьем в подбородок. Удар вышел бы смертельным, если бы мы... А. Были в реальном мире. Б я не был бы крутым эльфом-боссом с суперспособностью «Хрен попадешь!». В итоге я сам не понял, как, но прежде чем заметить удар, мое... мое ли? тело успело сделать элегантный реверанс, и копье прошло над плечом. Следующим движением я уже увернулся от удара второго стражника, решившего поддержать товарища. Ну а дальше? А дальше я выхватил клинки, и если без лишней жестокости в описаниях, Нашинковал ребят. Несколько ударов пришлись в защищенные доспехами области. От этого раздался забавный звук, явно отличающийся от того, когда попадаешь по металлу, а затем всего несколько точных ударов в горло, и стражники свалились замертво. В правом нижнем углу экрана застучали системные сообщения о полученном опыте и ухудшении отношений с расой эльфов, фракцией СССЭ и еще какой-то ерундой. Вчитываться я не стал» хотя и почувствовал укол совести за то, что лишил жизни своих новых собратьев. Хотя, понятное дело, здесь навсегда не умирают, и скоро они очутятся на своем посту вновь. Пока еще действовал запал боя, я бы сказал адреналин, но это все-таки химическое вещество, а мы в цифровом мире, с ноги отворил огромные ворота и вступил в следующую локацию. Перед глазами мелькнул черный экран, и новая локация не удивила отличным пейзажем, В принципе, все осталось по-прежнему, и горы на дальнем плане, и грибы переростки, и деревья. Эх, долго же мне придется тащиться, если я не разберусь, как пользоваться порталами. Хорошо, хоть угрозы для жизни пока нет. И, как говорится, сглазил. Тут из-за поворота появилась жутко разношерстная компашка из четырех, нет, пяти человек. Все верхом на каких-то чудовищах. Единорог из них был самым классическим и каноническим. Остальные представляли собой кошмар известного советского биолога и селекционера Ивана Владимировича Мичурина. Тут была и лошадь с головой крокодила, и огромная шиншила, передвигающаяся гигантскими прыжками, синий тигр с небольшими крылышками и еще одна совсем уж непонятная чебурашка. Компания, только завидев меня, тут же осадила и замерла. Я последовал их примеру. Всмотрелся в них, и от имён игроков, кличек ездовых животных, принадлежности к клану и цифр с уровнем заребило в глазах. Ладно, разберемся. А о он типа не агрится на нас? спросил игрок Терминатор 72, восседающий на единороге по кличке ха-ха Сара Коннор. Хз, ответил Санчо 1111 на чебурашке Панчо. Он какой-то багнутый. Что он вообще тут делает на дороге? — спросил Рэмко СПБ на синем тигре с крылышками по кличке Мися. — Вот это полный криволинейный интеграл! Рэмко СПБ! Серьезно? Я, конечно, спешил найти охотника, но настоящего же. А так получается, что какой-то чудик наигрался в одну игру, а когда в другой пошел создавать персонажа, то взял имя полюбившегося героя? — Жаль, настоящего рэмка сейчас нет. Многое бы я отдал, чтобы увидеть выражение его лица при встрече с таким фанатом. «Может, завалим его, раз он тут застыл?» Вступил в разговор четвертый игрок с милым именем Шуршуля на лошади с крокодилией головой по кличке Адамчик. «Так, пора было вмешаться. Все-таки люди-человеки. Может быть, войдут в положение, помогут, подскажут, как быстрее добраться до Колизея и как Юлю найти». Неужели разумные личности даже в рамках игровой условности не договорятся? «Ребята, земляки, я не тот босс, за которого вы меня приняли. На самом деле я такой же человек, как и вы. Просто меня по ошибке закинуло в тело этого чудовища, и только, только выполнив квест, мне разрешат вернуться в свое привычное обличие. Вы мне поможете?» — сказал я. «Точнее, именно это я хотел сказать» но где-то на середине фразы понял, что мой эльф произносит совершенно другой текст следующего содержания. «Как вы смеете нарушать покой владыки всех эльфов государства Тифлиц? Я прикажу поставить вас к стенке и расстрелять из луков!» Что это такое? Почему у меня получилось пообщаться со стражниками, но при встрече с игроками я говорю какие-то заложенные в персонажа фразы? Неужели это мышь или кто там у них главный? все предусмотрели и таким образом исключили возможность запертых в боссов людей общаться с игроками и ставить под сомнение целостность игры. «Ну что, готовимся, пока он не напал. Бафы типа бутылки, все по стандартной схеме», — сказал Терминатор-72. Но тут вдруг пятый игрок, молчавший до сих пор, произнес «Ребзя, родаки вернулись, я Вов!» И исчез. Я даже не успел разглядеть его имя. Воспользовавшись легким замешательством компании, я попробовал произнести еще что-нибудь более нейтральное по смыслу. «Не нападайте на меня!» Вместо этого вышло «Нападайте на меня!» Или это все-таки специальный фильтр? Если так, то его вполне возможно обойти. Однако компания, лишившись товарища, замешкалась. «Я тут думаю... А давайте... Ну его!» Предложил Лжеремко. Я на форуме читал, что он сложный очень, а шмотки с него падают редко. Я же тем временем пытался вычислить алгоритмы работы фильтра. Сначала дело шло медленно, пробовал произнести то или иное слово и слушал, что говорил мой эльф. А потом, поняв несколько закономерностей, я заработал очень быстро. Или это время опять замедлилось? Во всяком случае, уверен, что перебрал пару сотен фраз и конструкций, Но при этом игроки, так и стоящие напротив меня, едва ли различили хоть три из них. Так быстро это было сказано, словно слившись в один короткий крик. В конце концов, весь алгоритм работы фильтра словно повис перед моим внутренним взором, а может быть даже и внешним. Это было какое-то странное, трансцендентное состояние разума, когда реальности мысли переплетены друг с другом. Машинально я потянулся и поправил некоторые блоки, практически сведя на нет весь функционал. Можно было бы все полностью удалить, но тогда это стало бы слишком заметно. А так алгоритм как бы на месте, а то, что работать он стал иначе, поди разбери. Попробовал. «Ребята, привет! Давайте без драк, я же свой, я игрок!» Наконец речь прозвучала так же, как и было задумано. «Победа! Победа интеллекта! Но как мне это удалось?» так же, как раньше получалось замедлить время в другой игре или выйти из нее без подручных средств? Хорошо. Становится очевидно, что у меня есть некоторая власть над виртуальным миром, причем любым. Но как далеко она распространяется? Где граница возможностей? Могу ли я сам переместить себя в любую точку этого мира или же определить, где сейчас находится Юля? Бойцы застыли. Казалось, даже животные под ними перестали шевелиться. Животные, блин. Или все-таки монстры?» Воспользовавшись паузой, я попробовал мысленно переместиться куда-то еще. Безрезультатно. Затем я попробовал найти Юлю среди бесконечных массивов данных, которыми наверняка были забиты сервера игры. Тоже неудача. «А он милый, мне нравится». Первым очнулся Шуршуля. «Давайте поговорим, вдруг он задание какое-нибудь даст». «Какое задание, если он типа игрок?» спросил Терминатор-72. — А 72 — это год рождения или возраст? — В любом случае, получается, он достаточно взрослый человек. Надо этим воспользоваться. «Да, — Да-да, я игрок. — Чем докажешь? — спросил Терминатор-72. — Ну как, чем? Вот вы, например, 72-го года рождения, верно? — Значит, наверняка помните 90-е годы, перестройку, жвачки Турбо и Терминатор. Помните, как они популярны были? Терминатор-72 посмотрел на своих товарищей, потом на меня, потом снова на них. «Это папин аккаунт. Мне 13. Не помню я такое старье». «Хорошо, хорошо», — не унимался я. «Рэмко СПБ. Давай с тобой поговорим. Во-первых, я знаю, кто такой Ремка, А если бы я был тутошным боссом, то кроме персонажей этой игры никого бы не знал. А еще приставка «СПБ» — это же значит «Санкт-Петербург». Я сам из Питера. Много мест там знаю. Ты вот в каком районе живешь?» «СПБ? Значит, Санкт-Петербург?» — спросил лжерэмко. Нет, ну это вообще, кто кого здесь должен подозревать в нечеловеческой природе, они меня или я их? Э, -э -а, а зачем ты это Книгу приписал, если не знаешь расшифровку? Так я это видел, просто некоторые люди приписывают, смотрится стильно. А что значит не знал? Сам-то я из Бобруйска. Нет, это уже слишком. Санчо один 1 1 на Панчо. Я даже спрашивать не стал, откуда у него такой псевдоним. — Ну ладно, ребята, — продолжил Шуршуля. — Видно же, что мальчик хороший, умный. Школу, наверное, не прогуливает, как мы. — Держись, Женя, держись. Главное — добраться до своих. — Прогуливаю иногда. Надо же время для игры найти. Особенно на математику не люблю ходить. Нафиг она вообще сдалась? Кому в жизни эти интегралы нужны, говорю? — Кто? — Понял, не дошли еще. Ну, логарифмы. — А это что? «Таблица умножения», — поправился я. «Кому нужна в жизни?» «Все же можно посчитать на калькуляторе». «Это который в компьютере? Программа такая?» «Ага, на нем». «Все, занавес». «Ладно, ребята, подскажите мне, как добраться до Колизея? Может, как-то через портал срезать можно?» «А как же ты игру начинал, если не знаешь, где тут типа самая первая лока?» Сумничал Терминатор-72. «Уровень интеллекта у него 72. Вот». — Понял я теперь значение этой цифры. — Так я это играл, играл, а потом попал в какое-то место. Меня там захватили и сразу отправили сюда, в тело этого эльфа, и дали квест, как вернуться к своему герою. Но я не знаю, как из этой локации вернуться в первую. Сюда-то я своими ногами не добегал никогда. — А что тебе эльфам-то не нравится? Смотри, сразу восьмидесятый уровень. Даже прокачиваться не надо. Я бы с тобой с удовольствием поменялся, — предложил Шуршуля. «Так это ж монстр! Моб! Ему квесты недоступны, им с другими игроками в группу не объединишься!» Сочинял я на ходу. «Хорошо, побежали за нами, мы тебе сейчас ближайший портал покажем!» Наконец решился Санчо1111, особо не участвовавший в беседе. Надоело ему стоять без дела, видимо. Ребята развернули своих чудовищ и аллюром поскакали по дорожке. Вообще не уверен, что слова Аллюр и «поскакали» Можно применить к этим шизоидальным порождениям местных горе-дизайнеров. Да-да, я понимаю, что уже несколько раз выражал свое негодование таким чудовищным и топорным скрещиванием разных видов для получения якобы оригинального экземпляра. Но разве это достойное применение фантазии? Разве дизайнеры, художники, писатели не должны больше внимания уделять выработке действительно оригинальных концепций, созданию настоящих произведений искусства? Ведь недостаточно скрестить корову со слоном. Физику с биологией, а фэнтези с эротикой, чтобы получить новую сущность. Ту, которая сможет начать полноценную самостоятельную жизнь. Или я что-то не понимаю? Я бежал следом, даже несмотря на отсутствие подо мной ездового животного. Перемещаться удавалось достаточно быстро, и никакой усталости я не чувствовал и в помине. Что сказать, не так уж и плохо родиться эльфом. По дороге нам встретилось несколько монстров, но мои спутники быстро разобрались с ними, быстрее, чем я успел подбежать и рассмотреть, кто вообще кого бьет и за что. Поскольку локация уже была не моя, то есть не микаяна, то я подумал, что особо вмешиваться смысла нет. Да, хотя, сидя в темнице, я и думал, что выбираю высокоуровневого босса только для того, чтобы без проблем перемещаться по этому миру, Но на деле, после превращения, я стал ощущать некоторую общность и с эльфами, и с представителями других здешних рас. Очень странное чувство, а поскольку я сильно привык полагаться на свое сознание, то такие неподконтрольные эмоции вызывали дискомфорт. Еще один нюанс. У меня сбился внутренний хронометр. Если раньше в темнице или в охотнике я всегда ощущал течение нормального земного времени, то сейчас я не был уверен, сколько минут прошло. Да, поначалу мне казалось, что я ориентируюсь. Но сейчас. Солнце спряталось за горы, и оранжевым заряло небо. Сами же контуры пиков горели ярко-желтыми линиями. И я почувствовал, будто действительно прошел целый день. Но логически это было невозможно. Ведь в игре все случается гораздо быстрее, чем в привычной жизни. Надо скорее выбираться отсюда. Кто знает, что от меня привычного останется, если я проведу здесь хотя бы неделю. Не то чтобы месяц. «Брат, мы на месте», — сказал Рэмко СПБ, остановив всю компанию перед нагромождением камней аля ля Стоунхендж, только гораздо меньших масштабов. Посредине в земле синел кругляш, вроде канализационного люка, вымазанного люминесцентной краской. «Вот портал», — продолжил терминатор-72, неопределенно указывая рукой то ли на камни, то ли все-таки на люк. «Можем прямо сейчас переместить в Колизей. Только это... Ну, локация далеко находится, и ты сам знаешь, такой переход стоит значков». Я хотел было переспросить, каких еще значков, но решил разыгрывать карту попавшего в неприятности игрока до конца. «Да знаю!» — пришлось соврать. «Я тут подумал, что раз тебя превратили в эльфа-босса, то вдруг у тебя и все значки отобрали. Ведь зачем боссу значки?» «Как зачем? А что он будет убившим его игрокам оставлять? Шмотки и значки? Ну ты дурак, Колян!» — вмешался Санчо-1-1-1-1. «Какой тебе, Колян? Ты ж прекрасно знаешь, Вова, что в игре мы только по никам должны друг другу типа обращаться!» «Терминатор-72» взъелся на боевого товарища. Они еще немного поругались, а я открыл инвентарь и все там тщательно перевернул. «Уж не знаю, как на моем потенциальном трупе должны были оказаться значки, эквивалент денег». Как понял, но с собой у меня ничего не было. Оставалось только попросить их у ребят или... Или можно было бы продать им какую-нибудь свою одежду. В правом нижнем углу постучалось приватное сообщение. Я открыл окошко пошире. Ты был хорошим пленником и вежливым собеседником, а также терпеливым учителем. Я многое узнал из нашей беседы. Большое тебе за это спасибо. И учти, мне было нелегко сказать это человеку, Я вас все-таки недолюбливаю, по крайней мере, недолюбливал до встречи с тобой. Но я слишком быстро ушел, углубившись в свои мысли, а ведь за мной должок. Вот координаты твоей стервы Юлии. Она сейчас в безопасности. Не знаю, что ты в ней нашел, но желаю вам счастья и любви. Я же правильно использовал эти слова. Ладно, пусть будет Джерри. А мышь меня действительно удивил. Теперь я стоял перед порталом, имея на руках координаты местоположения Юли и зная локацию Рэмка, Куда же направиться в первую очередь? И как получить эти несчастные значки?